Глава 4. Резкие порывы ветра и одиночные грозовые разряды весьма вероятны в районе Нормана. Данные метеорологические явления сопровождаются наступлением с северо-востока фронта высокого давления. К вечеру возможно резкое ухудшение погоды. Жителей просят принимать во внимание изменения климатических условий. Людская речь Сначала я не поняла, что говорят обо мне. Казалось, они обсуждают чью-то смерть. Стоял невыносимый гвалт и какой-то металлический шум. Кто-то повторял мое имя. Снова и снова. Я попыталась открыть глаза, но выяснила, что не могу. Они уже были открыты. Тем не менее, я ничего не видела. Собственно... Видеть было нечего, кроме света, ослепительного, бело-голубого света. Наверное, со мной что-то не то. Я попробовала моргнуть, опять неудача, ничего не двигалось. Господи, если со мной что-то случилось, наверное, я бы ощущала боль. Может, это просто усталость. Я так долго была усталой. Ну и ладно. Возможно, теперь смогу наконец отоспаться. Вот только перестали бы они звать меня по имени. Это действовало на нервы. И еще. Ко мне что-то прикасалось. Что-то горячее. А затем лицо стало прохладно. Мокрое, зябко. Вода. Во второй раз я пробудилась гораздо легче. Мне почти удалось вынырнуть из темноты, услышать голоса, узнать Дэвида, бормочущего что-то тихое и текучее. Это были не слова, по крайней мере, я их не понимала. Но все равно почувствовала облегчение. Слышать Дэвида — уже наслаждение. Затем появился еще один голос. Женский. Я его знала, но никак не могла вспомнить, кому он принадлежит. Что-то мягкое под головой, легкая дорожная тряска, вибрация в теле. И всего этого я сделала вывод, что лежу на сиденье машины. На левое бедро спускался незастегнутый ремень безопасности. Я открыла глаза и увидела над собой скучный потолок невыразительного цвета. Действительно, салон машины. Ухо уловило шорох шин по мокрому асфальту. И почему-то Совершенно неожиданно я почувствовала запах черничных оладий. Я осторожно пошевелила рукой. Она отозвалась резкой болью, причем болела повсюду. Казалось, каждый нерв моего тела превратился в раскаленный провод. Особо сильная боль локализовалась в правой ступне. Горящее пятно на подошве. Второе такое же пятно ощущалось на макушке. «Господи, какая ерунда! Главное, я была жива. Если бы не изолированный стальной корпус Далилы...» Рука как поднялась, так и замерла в воздухе. Я смотрела на нее с недоумением, наконец поняла, что просто забыла ее опустить. Прежде чем мне удалось это, кто-то взял мою ладошку. «Дэвид». Он обернулся с пассажирского сиденья и теперь смотрел на меня в полной дорожной маскировке, включая очки. Царапины и порезы, которые он получил в гостинице, куда-то исчезли. Никаких следов несчастного случая, если не считать боли, которая металась на дне темных глаз. «Ты в порядке?» – прошептала я. Горло пересохло и ужасно болело как будто его пересушили на сильном морозе. Мне было холодно, очень холодно. Тепло шло лишь от руки Дэвида. Метка демона шевельнулась во мне. Легкое, почти незаметное движение. Я закрыла глаза и попробовала усилием воли остановить ее. Но куда там? Я чувствовала себя такой усталой, опустошенной. Она продолжала ворочаться. Я видела, что Дэвид пытается унять ее, но он тоже был истощен. Он не сможет спасти меня сейчас. Придется самой за себя постоять. Я устремила взгляд на отвратительную черную отметину и мобилизовала все оставшееся самообладание, пытаясь задавить ее. Метка зашевелилась сильнее, стараясь уползти вглубь меня но я не отпускала ее до тех пор, пока та не затихла. «Со мной все нормально», — ответил Дэвид, когда я снова открыла глаза. «Не волнуйся, отдыхай». «Она пришла в себя?» — раздался женский голос. «На этот раз мне почти удалось его узнать». Испанский акцент, небрежная манера глотать слоги. Я повернула голову, но все, что увидела в зеркальце заднего обзора... Это мимолетный взгляд черных глаз. Мира! Джоржоо снова вернулась в стан живых. Я вспомнила ее, и это воспоминание озарило меня вспышкой счастья, полыхнувше из самой глубины души. Улыбаться было больно, но я все равно расплылась в блаженной улыбке. светлая, светлая,ёочка ранняя. пусть же исполнятся наше желание, Она рассмеялась хорошо знакомым смехом. Серебряные колокольчики рассыпались и бросила на меня взгляд через плечо. Моя лучшая подруга Эстрелла Альмандавар. По-прежнему прекрасная. Во всяком случае, если смотреть с одной стороны. Звездочка присоединилась ко мне, и мы допели уже дуэтом. Гимны вдалеке звучат. «Так спаси, мой бедный зад!» Не совсем похоже на детский стишок, но это была наша собственная вариация. И заканчивать ее полагалось традиционным жестом, понятным в любой стране. Средний палец правой руки победно поднят. «Пошел ты!» На кончике пальца стрелы плясал язычок пламени. «Девочка моя, ты по-прежнему сумасшедшая!» – произнесла она. «За это я тебя и люблю!» После той злосчастной попытки воссоединения с природой, которую я предприняла в Йеллоустонском заповеднике, мы со стрелой перезванивались каждую неделю. Моя бедная мама разорилась на телефонных счетах. Как и все подростки, я могла часами говорить ни о чем. А звездочка, казалось, была счастлива поддерживать эти бессвязные беседы. Она не имела близких подруг, и пустующее место заняла я. Мы многое чувствовали одинаково. Достаточно было найти что-то забавное в телефонной книге, и через пару минут мы уже вместе смеялись. Звездочка была единственным человеком, который меня понимал. Да, вот таким образом состоялось мое вступительное собеседование. А дальше был Принстон, его окончание, которое меня разочаровало. Но это отдельная история. Потом... После 1999 года работа в штате Жрецов во вспомогательном отделении. Официально он назывался «Система поддержки кризисного центра», но по сути это было именно вспомогательное отделение. Подобное ему с девочками, стучащими по клавишам компьютеров, существует во всех организациях, и, наверное, тому есть причины. Когда в ассоциации случаются неприятности – Они грозят очень серьезными последствиями. В такие минуты служба коммуникации исключительно важна, поскольку эфирное поле, как известно, плохо проводит звук. Минимум 20 работников штата посменно дежурят на горячей линии. Их задача – правильно диагностировать ситуацию и в случае нужды выдергивать национальных жрецов посреди ночи из постели. Как-то в мою смену поступил звонок. От кого бы вы думали? Ну, конечно, от звездочки. В Йеллоустоуне случилось стихийное возгорание. Региональный жрец оказался в отпуске, поэтому решение принимали стрела и ее босс. Они оценили обстановку как угрожающую и запросили на помощь спецкоманду. Пожар в Йеллоустоуне – это не шуточки. Данное место является богатейшим природным заповедником и одновременно дыркой – сквозь которую неконтролируемым образом бьют фонтан энергии. Сложите одно с другим, добавьте фактор нестабильности, и вы получите стихийное бедствие. В тот раз мы поболтали со звездочкой, пошутили и посмеялись. Две подружки, соскучившиеся по общению. Казалось, она не сильно встревожена. Но затем все пошло из рук вон плохо. Я поняла это потому, как менялся тон из треллы, от беззаботного до сугубо делового, а потом до крайне серьезного. По мере того, как она изучала координатную сетку, скорость распространения огня и все алхимические элементы, принимавшие участие в пожаре. «Все приняла», — отрапортовала я, вводя последние данные в систему. В этот момент на заднем фоне раздалось глухое гудение, будто над нами пролетал аэроплан, «Эй, не хочешь убавить звук на своем стерео?» — спросила я. «А то у меня барабанные перепонки лопнут». Звездочка закашлялась, хрипло и влажно У меня мурашки побежали по коже. «Не могу, детка. Придется тебе потерпеть». «Неужели пожар так шумит? Разве это, возможно, такой рев? О, Боже!» Я знала, что Эстрелла звонит со станции рейнджеров где-то на границе возгорания. Будучи жрицей огня, она должна была работать в непосредственной близи от объекта магии, не то что жрицы погоды, которые вполне могут управлять процессами, находясь за сотни миль от арены действий. Профессия звездочки предполагала риск, но я даже не подозревала, насколько он велик и реален. «Ну, наверное...» а Если только дьявол не решил устроить у нас барбекю. Она снова начала кашлять. Густой надрывный кашель. Я сидела в оперативном центре на девятнадцатом этаже офиса жрецов Чикаго и явственно слышала шум пожара. Не просто близко. Прямо здесь, на месте. «О, черт!» выругалась Сестрелла. «Что?» Глухой надсадный кашель. Когда он прекратился... Я услышала, как что-то падает, разбиваясь на части. «Огонь заблокировал выход!» — крикнула Эстрелла. «Погоди, я посмотрю заднюю дверь». Я звала ее, но не получала ответа. Слышала хриплое дыхание звездочки, треск огня, почти ощущала удушливый запах дыма. «Он отрезал мне все выходы!» Раздался, наконец, ее голос. Теперь в нем звучал неподдельный страх. «Эй, Джо-Джо!» Здесь стало совсем хреново. Похоже, мне надо как-то выбираться, потому что, ты же знаешь, черное мне вовсе не идет. Я уже била тревогу, звонила по всем пейджерам и мобильникам, вызывая подмогу. Через 10 минут там появится оперативная команда со жрецами огня и погоды, может, даже со жрецами земли для организации работ по спасению попавших в ловушку животных. Они активизируют силы самого леса для борьбы с пожаром. Но моей подруге Стрелли это уже не поможет. «Ты как-нибудь пробьешься?» — панике спрашивала я, слыша на заднем фоне какие-то взрывы, будто полили из двустволок. «Господи, что это? Кто-то стреляет?» «Нет, это деревья. Они взрываются. Все соки в них закипают». Снова раздался кашель. Долгий, мучительный, сердце мое разрывалось от жалости. «Ничего не получается. Слишком жарко. Я не могу сбить пламя, чтобы выйти отсюда. Проклятие. Похоже, мне суждено поджариться». Ее смех быстро затих, захлебнувшись мокротой. «Дочерна». «Будь на связи», — бросила я. Вытащила список сотрудников, отыскала раздел «Жрецов огня» и зафиксировала координаты эстреллы. Запомнив их, я вышла в астральное поле. Пока мое тело одиноко сидело за столом, я поспешно поднималась вверх. Настолько быстро, насколько это позволяли призрачные конструкции из бетона, стали и проводов. Вверх в знойное летнее небо. И еще выше, туда, где охлаждались воздушные массы, порождая ураганы. Там я обнаружила возмущение, вызванная температурными сдвигами. Сориентировавшись, я ринулась в сторону Йеллоустоуна. Мне приходилось преодолевать воздушные течения. Силовые линии вибрировали и изгибались, сопротивляясь вторжению. Здесь генерировалась огромная масса тепла. С трудом протолкнувшись, я, наконец, достигла позиции, с которой мне хорошо был виден весь елоустонский заповедник. Он лежал подо мной прямо по курсу. Там все кипело. Не на физическом, на эфирном плане. Какая-то неведомая сила вздымала, вспучивала землю, вызывая такую невиданную яростную вибрацию, что мне мгновенно захотелось вернуться обратно в свое тело, сидевшее в маленькой безопасной кабинке. Здесь же все было объято пламенем. В таких жестоких условиях процесс грозил вот-вот стать необратимым я сразу засекла местоположение звездочки. Она излучала отчаянные сигналы в эфирном поле. Я начала подниматься туда, наблюдая, как по мере набора высоты свет дня угасал, изменялся сумерками. А еще выше, в верхних слоях мезосферы, уступал место псевдоночи. Там, на высоте 50 тысяч футов, возмущение сглаживалось, превращалось в мягкое течение — Уже можно было начинать работать с целью изменения метеорологической обстановки внизу. За минуту я сформировала холодный арктический ветер, проложив для него канал в перегретой атмосфере Йеллоустоуна. Добившись нужного направления, я столкнула холодные массы с подымавшейся раскаленной воздушной колонной. При этом внимательно контролировала колебания молекул, чтобы не дать сместиться всей системе. Добившись равновесия, Я вновь вернулась к своему телу в Чикаго. «Звездочка, послушай меня. Я сейчас организую проливной ливень прямо над твоей головой. Понимаешь? Это собьет огонь на какое-то время. Надеюсь, достаточное, чтобы ты смогла прорваться наружу. Звездочка!» И Ее хрипы мало напоминали человеческую речь. из зарева огня я с трудом различала слова. «Отвали, Джо -Джо. Кончено». «Меня уже не вытащить! Мы все здесь погибли!» «Звездочка милая, держись! Эй, ты помнишь стишок? Звездочка светлая, звездочка раннее!» «Ты чокнутая!» — раздался свистящий шепот в ответ. Но я не сдавалась. «Звездочка ранняя Ну давай! Ты же знаешь его!» Это было так трудно. Двигать облака, сгребать их в нужное место и все время я ощущала внизу мою звездочку. Ее боль, отчаяние, чувствовала, как она изо всех сил тянется ко мне. Пусть же исполнятся наши желания! Я рывком открыла воображаемую задвижку и услышала шум ливня под собой. К нему примешивалось злобное шипение. Мне так хотелось верить, что это пар, а не огонь. Послышался смех Эстреллы. — Да! «Гимны вдалеке звучат. Так спасибо мой бедный зад!» И она снова зашлась гулким над рыбным кашлем. Раздался ее победный клич. Я немного расслабилась, и это оказалось роковой ошибкой. В следующий момент почувствовала, услышала, увидела, как эфирное кипение снова накатывает на нас, будто сжимается резиновая лента. «Нет, звездочка, не ори, беги! Немедленно!» Бедная стрела Она не слышала меня, праздную несуществующую победу. И тут ударилась стена огня. Я сидела ни жива, ни мертва. Отвечала на телефонные звонки, связывала жрецов друг с другом. Шла крупная скоординированная акция, и мой микроскопический ливень потерялся в объединенном ударе других шестерых жрецов. Они сформировали мощный штормовой фронт, резко понизили температуру воздуха, и запустили сильнейший дождь. Природный огнетушитель работал на невиданных в этой стране мощностях. Тем временем жрецы земли прилагали все усилия, чтобы спасти уцелевших животных и организовать голые земляные площадки, предотвращающие распространение пожара в лесу. А жрецы огня, нетрудно догадаться, чем они занимались. Прошло шесть бесконечных минут, прежде чем у меня замигала лампочка вызова. Раздался невнятный голос с британским акцентом. «Это вы пытались вывести жреца огня?» «Да! Эстрелу Альмандавар!» Прокричала я. «Вы нашли ее?» Короткая многозначительная пауза. «Она у нас. Над ней работает жрец земли, один из лучших специалистов». «Что? Совсем плохо?» «Плохо», невыразительно подтвердил он. «Ожоги третьей степени». Свыше 30% поверхности кожи. Везучие. Везучие? Не поверила я своим ушам. В парке сегодня находились 20 жрецов огня. Сообщил мой собеседник. 16 уже умерли. Гимны вдалеке звучат. Так спаси мой бедный зад. Ты сделала это, Чика. Если б не ты, будь мне сейчас горсткой пепла воду Это было первое что сказала Эстрелла, позвонив мне из реабилитационного центра. Я помню, как держала подругу за руку в тот день, когда Мэрион принесла печальные новости. Она сообщила, что силы стрелы подорваны, и та никогда уже не сможет управлять огнем. Тем не менее, она сохранила жизнь, что уже само по себе немало, и относительное здоровье. В результате героических усилий докторов и жрецов Земли Она даже обрела вполне сносное лицо. Меня до сих пор мучает чувство, что я должна была сделать больше и лучше. Хотя звездочка никогда не жаловалась, не перетряхивала прошлое, не винила меня, я сама так и не смогла простить себя».